— Опусти ствол, — попросил Сергей. — Не убирай, но опусти. Леший подумал и подчинился. — Сейчас я достану из рюкзака нож, — предупредил парень. — Доставай. Внешне клинок казался обычным охотничьим ножом, широкий, довольно длинный, с чуть изогнутым лезвием и костяной рукоятью. Однако, когда Виктор вытащил его из кожаных ножен, Мур обратил внимание на исходящее от стали едва заметное голубоватое сияние. Леший опять направил пистолет на гостя, однако мера предосторожности оказалась напрасной, нападать парень не собирался. Продемонстрировав копателем нож, Виктор взял в левую руку металлическую кружку, выплеснул из нее остатки чая, после чего медленно, но без явных усилий, разрезал ее напополам. Ух! — шумно выдохнул глыба, но не сразу выдохнул. Секунд через двадцать после фокуса — А до тех пор копатели лишь хлопали глазами, глядят то на половинки кружки, то на нож, то на Виктора. Чтоб я сдох. Сахар сглотнул и посмотрел на Мурзу. Сергей потер лоб, кашлянул и протянул руку. «Дай посмотреть». «Пожалуйста». Парень подал нож рукоятью вперед. Мурза взвесил в руке оружие. Внимательно оглядел лезвие. Сияние действительно присутствовало. А вот зазубрин не наблюдалось. После чего взял половинку кружки и разрезал ее на две части. Клинок играючи прошел сквозь металл. «Черт бы меня побрал!» Леший вернул пистолет в кобуру и потребовал. «Дай мне...» «Бери...» Сергей отдал нож другу и перевел взгляд на Виктора. «Считай, что ты сумел нас удивить. Извините за кружку. Ерунда, купим новую». «Вот дерьмо!» Леший, успевший нашинковать остатки кружки в металлическую вермишель... А Ошарашенно таращился на клинок, как сквозь масло. Виктор откровенно наслаждался произведенным эффектом. — Полагаю, я должен объясниться? — Будем признательны. Глыба добрался до необыкновенного оружия, строганул металлический штырь и теперь пристально изучал стружку. — Как дерево строгает, блин! — Нож мне от бабки достался. Начал рассказ Виктор. Ее колдуньи считали. Я, конечно, не верил, но когда нашел нож... Пожалел, что редко к ней ездил. Может, научился бы чему? — То есть ты не колдун? Я знаю заклинания. — Какие? Отвечать на этот вопрос парень не торопился, перевел взгляд на Сахара. — Вы правы. Сам Стенька Разин чернокнижником не был. Это люди придумали. А вот одна из его помощниц, Алена Арзамасская, была. Она много чего рассказала о атаману. В том числе, как я полагаю, научила его зачаровывать клады. Вы можете хоть всю жизнь копать, но сокровища Стенкины не возьмете, не дастся вам клад. — А тебе? — Я знаю, как снять чары, — спокойно ответил Виктор. — Тогда почему не снял, — подозрительно осведомился Глыба.